Однажды на улице Омуленфолфена я увидел казаков, силившихся поднять с колен молодую немку с грудным ребенком на руках. Казаки ее поднимали, она снова падала. Мне пришлось вмешаться. — О чем она причитает? — спросил урядник. — Бьемся с ней, бьемся, ровно припадочная, а мы ни хрена не понимаем, чего этой дуре от нас надобно. — Она просит, — объяснил я, переводя речь. Задуренной женщины, чтобы вы не съели ее ребенка. Согласны даже на то, чтобы самой быть съеденной вами. Да, типа он ей на язык стали материться казаки. Но постепенно, по мере продвижения армии вглубь Пруссии, эти слухи примолкли. Жители стали возвращаться в покинутые жилища. Нас они уже не боялись, но, увидев конные разъезды, пугливо прятались, говоря...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 Возвращенцам велели открыть магазины и мастерские. Некоторые товары коммерсанты готовы были отдать офицерам даром, но никто и никогда не поддался этим искушениям, говоря, «Нет-нет, мы имеем приказ только покупать». За один рубль шли три немецкие марки. Если же хозяин лавки не возвращался, ее запирали. А военный комендант накладывал на замки свою печать. При всеобщем житейском достатке пруссаков не было случая, чтобы они отказались от получения дармового обеда из нашей солдатской кухни. Постовский указывал срывать всю дуалеографию, изображающие русских зверей, но я ему отсоветовал, да пусть висят. Вам-то что? Как что? Зачем эта гадость? Для контраста, — пояснил я.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 Зная о переписке с Жилинским, я чувствовал, что армия идет вперед, но идет с закрытыми глазами. У меня не было оснований для того, чтобы относиться к Самсонову плохо.